21. Закари пригласил Сару с собой. У него была запланирована встреча с поставщиком оборудования, которое Сара запросила еще на базе. Зак мог бы справиться и сам, но решил, что будет лучше, если Тихомиров и Митчелл останутся вдвоем. Возможно, общение без свидетелей поможет разрядить напряженную обстановку, возникшую между ними. Макс настаивал на том, что он не будет управлять автомобилем. Но Закари сам уселся на место пилота. В присутствии Сары Ноэл чувствовал себя не в своей тарелке, поэтому хотел себя чем-то занять по дороге к поставщику. Сара немедленно выразила желание сесть рядом. Машина Зака была сплошь начинена современными техническими разработками. И она очень заинтересовалась всеми этими новинками. Макс, ворча, что его выживают с его законного места, уселся на заднем сиденье, скрестил руки и надулся всем своим видом, выражая возмущение. «Сара, что вы думаете по поводу Митчелла? Он сможет держать себя в руках?» — начал разговор Ноэл. «Фред, как вам сказать, у него замечательная профессия, он хороший врач, и я думаю, что Тихомиров является скоплением всех тех качеств, которых у Фреда нет». И именно это вызывает у него такое раздражение. «Значит, выходит, что Тихомиров — отрицательный герой вашей истории?» «Почему?» — удивилась Сара. «Ну, вы же сказали, что Фред — отличный врач, неплохой человек, его, так сказать, антипод Денис. Про скопление противоположных качеств ваши же слова», — с любопытством уточнил Зак. Сара засмеялась. «Мистер Нойл!» «Называйте меня Зак, прошу вас, Сара». Перебил ее он. Сара немного замялась, потом кивнула головой. «Зак, вы меня неправильно услышали». «Разве?» «Я сказала, что у Дениса проявилось много качеств, которых нет у нашего доктора. Но я не говорила, что эти качества плохие». «То есть, я что-то не понял хода ваших мыслей». «Они оба хорошие люди, просто разные. Но если Фред — человек вполне понятный и прогнозируемый, то Денис — замкнутый, и поэтому кажется странным. Но он тоже хороший человек, с богатым внутренним миром, талантливый, порядочный, прямой, и не любит красоваться. «Я думаю, что последнее качество особенно выводит нашего доктора из себя», — улыбнулся Зак. Оценка Сары была близка той, которую для себя вывел Нойл. Это весьма обрадовало его, но, к сожалению, непонятен был прогноз дальнейших взаимоотношений Тихомирова и Митчелла, И как вы оцениваете перспективу их отношений? Думаю, в открытое противостояние это не перерастет, особенно если от Дениса убрать братья подальше, хотя бы на время его родину, которая по мере приближения к ней обостряет его ностальгию и делает более вспыльчивым. «Думаю, Бразилия — это достаточно далеко от России», — пошутил Зак. «Уверена, что менее похожей на Россию страны, чем Бразилия, в мире не существует». «А вы были в России, Сара?» — Не приходилось, — с сожалением ответила она. — Я вообще нигде не была пока. — Еще успеете. Зак увидел, как после этих слов Сара недовольно покривилась. — Я хотел сказать, что у вас еще вся жизнь впереди, и вы все успеете повидать. Хотя вам, наверное, много раз уже говорили подобные слова. Сара улыбнулась и согласно кивнула головой. — Не хочу в ваших глазах выглядеть заплесневелым старым ворчуном. «Я прекрасно понимаю ваше желание повидать мир», — сказал извиняющимся тоном Зак и ненадолго замолк. «А я вот неоднократно бывал в России», — продолжил он спустя некоторое время, «причем настолько часто, что однажды даже давал зарок, что больше не поеду». В этом месте Макс не удержался и деликатно кашлянул, чтобы скрыть давящий его смех. Закари покосился назад на Макса и тоже прочистил горло, пытаясь стереть с губ улыбку, которую вызвали воспоминания об этом обещании. Но, к сожалению, Фред и Денис должны отправиться именно в Россию, где Тихомирова начнет распирать чувство гордости за страну, пока он, наверное, не лопнет. «Или пока его не пристукнет Фред», — добавила Сара. «Вот-вот, я боюсь, что вы одна с ними не справитесь». «Посторонних людей я бы не хотел привлекать для этой поездки. А что, если с вами отправится Макс?» «Я готов, патрон», — подпрыгнул на своем месте Макс и от радости просунулся на свободное сиденье между передними пассажирами. «Сара?» — Закаре оглянулся на нее в ожидании ответа. Его поразило выражение лица Сары. У нее побелели губы, и в глазах застыла тревога. Он открыл был рот, чтобы спросить, в чем дело, но в этот момент сзади, по крыше машины, что-то оглушительно шарахнуло. И это было последнее, что Нойл запомнил. Он очнулся, когда автомобиль еще кувыркался по обочине дороги. Его дорогущий Леон Квадро оправдал вложенные в него миллионы. Сработала пассивная система защиты, правда, только для пристегнутых пассажиров. Зак и Сара были плотно прижаты к безупречным, по надежности сиденьям авто и находились в относительной безопасности в монолитном каркасе машины. К сожалению, этого нельзя было сказать о Максе. При взрыве его отбросило на лобовое стекло машины, затем, кувыркаясь, сила тяжести еще несколько раз швыряла в разные стороны, подвергая риску жизнь и здоровье не только Макса, но и пристегнутых в салоне пассажиров. Автомобиль, как и обещали производители, остановил беспорядочное кувыркание, встав на все четыре колеса. Когда Зак его покупал, клерк так и сказал ему. «Мы называем его Леон, Лев, но на самом деле это кот, только очень большой. Если, не дай бог, вам придется в нем кувыркаться, ваш Леон обязательно в конце встанет на все четыре колеса, как кошка после падения всегда встает на все четыре лапы». Зак, помнится, тогда еще усомнился в словах продавца. Но машина сработала безупречно. При взрыве мгновенно опустилась защитная непроницаемая перегородка, отделив задние сиденья от передних. И именно она спасла жизнь всем троим пассажирам. Почти оглохнув от взрыва, Зак попытался шевельнуться. Сказать честно, сделать это было сложно, потому что его придавило тяжелое тело Макса. Хорошо, что он упал на меня, а не на Сару. Он бы ее точно задавил. Мелькнула в голове шальная мысль. «Макс! Макс, ты меня слышишь? Макс, очнись! Ты жив?» Неподвижное тело не издало ни звука. Со стороны Сары тоже ничего не было слышно. Или просто это он оглох? Время странно растянулось для Зака. Ему казалось, что с момента аварии прошло несколько минут, но на самом деле возможно, что это случилось... «Всего лишь несколько мгновений назад». Ноэл знал, что к месту взрыва уже несется кто-то из его доверенных людей. Автомобиль отправил соответствующее сообщение в офис, снабдив всеми деталями, которые только был в состоянии собрать бортовой компьютер. Но не лежать же тут придавленным, пока кто-то не приедет. А вдруг Макс умирает? А Сара? Господи! От этих мыслей Зак похолодел и в отчаянии дернулся изо всех сил». Ему показалось, что удалось сдвинуть Макса с себя. Как в тумане, Закари почувствовал, что тело его помощника понемногу сползает в сторону. Стало легче дышать и проще двигаться. Он еще поднажал и освободился от груза, придавившего его к креслу. Повернув голову, он увидел, что эта Сара помогла ему освободиться от Макса. Со своего места она тянула его на себя, что-то крича Нойлу. Закаря с удивлением смотрел на Сару и ничего не понимал. Он ничего не слышал. Сара что-то кричала ему, показывая на приборную панель, на двери и на спасшую их перегородку позади сидений. Помотав головой, Ноэл закрыл руками уши, постарался отдышаться и успокоиться. «Не открывай двери, Зак! Нас подбили, снаружи нас могут ждать снайперы! Зак, твоя машина выдержит еще один такой удар! Зак!» Шум ворвался в голову Нойла с оглушающей силой, ударив по ушам болезненной волной. «Я понял, Сара, ты в порядке? В порядке? В порядке!» Как заведенный спрашивал он, лихорадочно нажимая на сенсоры на пульте управления автомобилем. «А Макс, что с ним? Ты смотрела, он жив? Сара!» «Все нормально со мной, плечо ударило, видимо, из-за Макса», — сбивчиво ответила Сара. Макс дышит, но без сознания. Он голову разбил весь в крови. Ноэл вполне пришел в себя. Он уже слышал свое тяжелое дыхание. Слышал дрожь в голосе Сары, которой почти не видно было из-за навалившегося на нее раненого. И, наконец, он разобрал писк оптической панели. «Мистер Нойл, вы живы?» — раздался из панели голос Стео Бофини. «Вертолет уже в пути. Думаю, через три-четыре минуты он будет рядом». Я и Сара долю в порядке, ранен Макс, отрывисто, не вдаваясь в подробности, сообщил Закари. Что сообщает спутник? Мы уже посмотрели запись, сэр, подтвердил Тео. В пределах видимости не обнаружено ничего подозрительного. Вы в безопасности. Повторный удар маловероятен. Это слишком опасно для нападавших. Мы бы немедленно вычислили их новую локацию. Сейчас несколько систем слежения нацелены на ваш район. А что с первым ударом? По тепловому следу уже отработали направление и отправили дроны. Надеюсь, они будут раньше правительственных. Мы осмотрим место выстрела со всех сторон и соберем все, что найдем. Вы продержитесь еще немного. А что нам еще остается? Надеюсь, состояние Макса не настолько тяжелое. Тео, я жду тебя сразу, как только будут новости. Принято, сэр. Сообщите мистеру Митчеллу, что его ждет работа. Уже сделано, сэр. «Он уже на пути к вам, на второй машине со спасателями». «Спасибо, Тэво. До связи». С этими словами он обернулся к неподвижному телу Макса. Нашел его руку и посчитал пульс. Он был сильным и ровным. Эта новость немного успокоила Зака. «Сара, потерпи немного, его нельзя трогать. Вдруг у него переломы. Помощь будет совсем скоро», — попросил он. «Я и не жалуюсь», — коротко бросила Сара. Голос у нее заметно дрожал, хотя говорила она спокойно. Видимо, первый испуг прошел, и наступила ответная реакция. Закарь отстегнул ремни безопасности, погладил рукой панель управления, словно благодаря автомобиль за чудесное спасение, и открыл дверь машины. Он успел выйти наружу и даже бросить взгляд на развороченный зад машины, когда услышал далекий шум двигателей. Как и обещал Тео, к ним спешила помощь. Митчелл хлопотал около раненого Макса, и по всему было понятно, что сегодняшний вечер врач проведет у постели своего пациента. К счастью, ранения были неопасными, но переломы и сотрясение мозга сделали свое дело. На пару недель Максу был обеспечен больничный режим. Он пришел в себя уже в машине спасателей, с которой примчался к месту происшествия и Митчелл, вызванный Тео прямо из офиса Нойла, где они вдвоем с Денисом остались налаживать отношения. На место инцидента прибыла и группа немедленного реагирования из полиции. Но их реагирование все-таки было не таким скорым, как у сотрудников Нойла, и к моменту приезда полиции Бофини со своими ребятами уже успел изучить местность и взять все необходимые пробы для исследования. У полиции, естественно, возникли разнообразные вопросы к пострадавшим. закарис снабдил Сару надежными документами еще у нее на родине. Поэтому она встретилась с представителями власти без всякой боязни и честно рассказала им то, что успела запомнить. Закари тоже кратко ответил на все вопросы и, сославшись на плохое самочувствие, откланялся, прихватив Сару с собой. На месте взрыва осталась стоять развороченная машина Зака, за которой, впрочем, скоро должен был прийти буксировочный транспорт. Сара отделалась несколькими ушибами и огромным синяком на скуле. Ещё пришлось заклеить несколько глубоких царапин на виске. Фред заверил, что от них через три дня не останется и следа. Что касается Закари, то он благополучно отделался шишкой на голове и контузией. Похоже, во время кувыркания Макс здорово заехал чем-то ему по голове. Несмотря на рекомендации доктора, Нойл не остался лежать, а развернул активную деятельность поднял на ноги всю свою службу безопасности, аналитиков и даже подключил одно знакомое детективное бюро. Ближе к вечеру, когда были улажены все формальности с полицией, Зак ожидал в своем кабинете Тео. Еще до встречи с ним Ноил связался с Гомесом и рассказал тому о происшествии. «Есть соображения, кто может стоять за покушением на тебя?» с тревогой спросил Эусебио. В минуты опасности партнеры переходили на «ты» и прекрасно общались, возвращаясь к установленному этикету сразу, как только ситуация стабилизировалась. «У меня много недругов, и если считать их всех, то становится удивительным тот факт, что я все еще жив. Тем не менее, я трачу немало средств на систему безопасности и могу считать ее достаточно эффективной. Поэтому прямого ответа у меня нет». Я не знаю, кому я перешел дорогу настолько, чтобы они были готовы лишить меня жизни, подставив под удар свою. Я надеюсь, что расследование все расставит по своим местам. Безусловно, и я приму меры, чтобы рассчитаться с нападавшими. Спокойным голосом, лишенных всяких эмоций, сообщил Зак. Гомес хорошо знал эту интонацию. Таким тоном Зак приговаривал к смерти. Он был беспощадным и жестоким человеком, когда кто-то покушался на его ценности, будь то его жизнь, близкие ему люди или его бизнес. А эти нападающие затронули все три аспекта, которые были наиболее важны в жизни Закари. Это будет непросто, похоже на работу профессионалов. Вне всяких сомнений. Посмотри на мой автомобиль в гараже, и станет понятно, что в дело вступили серьезные ребята. Они взорвали машину в окрестностях Килли, Гомес. «Это не пернамбуку! Тут заседает мировое правительство!» Т.о. пока не мог сообщить ничего утешительного. Его люди обнаружили место, откуда был произведен выстрел, и сейчас занимались анализом местности и одновременно изучали развороченный автомобиль Закари. «Мистер Нойл, я советую вам временно уехать из Килли. «Что, я теперь должен скрываться в какой-нибудь дыре остаток своей жизни?» Закари взвился от этих слов – Он перевозбудился от событий дня и никак не мог успокоиться. Речь идет о неделе двух, пока мы разберемся тут. Мне будет проще, зная, что вы в безопасности. Тогда мы сможем сконцентрироваться только на поиске нападавших и не отвлекаться на вопросы вашей безопасности. В Закаре немного успокоился и задумался над предложением Тео. «Становится очевидным, что Макс не может ехать в Россию». Отправить туда Сару с двумя конфликтующими между собой мужчинами он не может. Поехать туда самому? А почему бы и нет? Хорошо, ты вот ты прав. Я уеду на несколько дней в Россию. Там у меня точно нет врагов. Отлично, мистер Нойл. И последний вопрос. Сегодняшнее нападение никак не может быть связано с тем проектом, над которым вы сейчас работаете. Закари задумался. Еще на обратной дороге домой он крутил эту идею в голове, но так и не смог найти связь между нападением и экспедицией в Бразилию. «Маловероятно, Теву. Ищи ответ где-то в другом месте». «Да, мистер Нойл. Я оставлю вам одного из своих ребят на первое время, пока Макс не встанет на ноги. Пойду навещу его, если позволите». «Конечно, Теву. Твоя помощь бесценна, друг мой. Я опять у тебя в долгу. Пойдем навестим Макса вместе. Может, в твоем присутствии доктор Митчелл не отважится нас прогнать».